Глава 36. Высовываться в коридорчик было страшно. У Инны руки тряслись, и она трижды обозвала себя идиоткой, потому что изначально ей казалось, что это Тибальта, а раз Тибальт, то не стоит ждать ничего хорошего. Сразу вспомнилось, как он пытался ее изнасиловать, и от этого Инну стало трясти холодной липкой дрожью отвращения. Да, она смогла тогда от него отбиться, но там была улица, а тут-то бежать некуда. Неизвестно, удастся ли пикнуть. Затолкает ее в комнату, зажмет ей рот и все. А кричать заранее тоже было как-то глупо. Вдруг ей это все померещилось. Поэтому, если что, Инна не собиралась церемониться. Удар на упреждение так, чтобы наверняка. Только занесла подсвечник и опешила. «Ты?» – пробормотала удивленно, За дверью была Кэти, одна из двух девушек, нанятых Кристофом. Вид у девушки был растерянный. Она, в свою очередь, уставилась на Инну и промямлила – «Я, Донна и Что ты здесь делаешь?» Уже успокаиваясь и убирая подсвечник, спросила Инна. На долю секунды в глазах девушки промелькнул испуг и еще какое-то странное чувство. Инна не разобрала. Потом она неуверенно улыбнулась и проговорила. «Так убираю я здесь, Донна». «Убираешь?» «Так и есть, Донна». Но ни веника, ни совка, ни тем более ведра со шваброй у девицы не наблюдалось. Правда, у нее в руках была тряпка... Инна нахмурилась, а и кивнула, стрельнув в неё быстрым взглядом, и вдруг предложила. «А хотите, я её у вас буду убирать, Донна?» «У неё? То есть у нее в комнате?» Она оглянулась на свою коморку и пожала плечами. Те два с половиной квадратных метра пола между комодиком, узеньким шкафом и кроватью она как-нибудь могла прибрать сама. А девушка ждала ее ответа весьма напряжённо, аж шею вытягивала. «Да нет, Кэти, не надо», — проговорила она. «Я справлюсь сама». На лице девушки отразилось разочарование. «Да», – протянула она, оглядываясь. «Так я пойду?» «Иди, ага». Инна уже стала это напрягать. «Но, если что, донна Энелия, вы знаете, я завсегда». Девица стала спускаться по лестнице, а Инна вернулась в комнату. Столь явная заинтересованность показалась ей странной. Однако, поразмыслив, Инна решила, что для девушки может иметь значение лишний заработок. Мало ли, какие у этой Кэти могли быть обстоятельства. Инна снова забралась Томиком стихов на кровать, немного почитала, потом потушила свечу и, наконец-то, улеглась спать. Этим же вечером, когда окончательно стемнело и все разошлись по своим углам, Тибальт отправился к преподобному Йоргу. С недавних пор он бегал в миссию каждый день. Как только зал таверны опустеет, подходил к Кристофу и начинал мяться. «Я это, к ребятам, навестить». Трактирщик на это кривился, но, поскольку Тибальт денег не просил, отпускал его. Отчего бы не отпустить? Кувшин вина уцелеет, какая-никакая экономия. Кум Кристоф ведь тот еще жмот. А он оттуда прямиком к мессиру Йоргу, доложить обо всем, что узнал за день. Преподобного интересовало все, но более всего то, что касалось племянницы кума Кристофа. Зачем уж мессиру Йоргу сдалась эта девка, Тибальт не знал. Хотя подозревал, конечно, однако мнение свое держал при себе. В этом деле вообще информацию надо было подавать дозированно и осторожно. Тибальт, хотя и рад был насолить девке по многим причинам не только потому что она фактически вышибла его из бизнеса. Кроме всего прочего, имела место оскорбленная гордость отвергнутого мужчины. Но то все мелочи. Ему прежде всего надо было не подставить кума Кристофа. Не то, чтобы сильны были родственные чувства, отнюдь. Просто на данный момент это место давало Тибальду стабильный доход. Терять доход не хотелось, другого у него попросту не было. К тому же момент скользкий. Его самого могло зацепить, если инквизиторы начнут копать как когда что и почему сразу не донес. А то Тибальд давно уже в красках расписал бы преподобному, что та самая хвалённая племянница заявилась в кабанью ногу босая, И в драном платье, в ту самую ночь, когда Саваре по всему Сквартону разыскивал ведьму, умалчивал он об этом и по другой причине. И тут уж дело было сугубо личное. Можно сказать, касалось мужской чести. Потому что гораздо больше, чем ушлой девки, Тибальд хотел досадить магистру Саваре. А для преподобного были важны поставляемые новым осведомителем сведения – Его с некоторых пор интересовала любая мелочь, касавшаяся племянницы трактирщика. Казалось бы, в городе полно шлюп. дам необременительного поведения. Каждая почтет за честь, если он хотя бы взглянет в ее сторону. А уж оказать ему услугу пикантного свойства, месье Йорк мог быть щедрым, понимал, что его аппетиты несколько необычны, но всегда можно договориться, надавить в конце концов. Девка Юлила и раз за разом оставляла его неудовлетворенным, Отказала ему в элементарном общении. Так нагло можно вести себя, только имея очень высокого покровителя. К тому же он подозревал ее в шпионаже. И поскольку эта донная Энелия постоянно попадалась на его пути, имела основание полагать, что ее приставили за ним шпионить. Кто мог это сделать? Король? Генерал ордена? В любом случае, следы должны были вести в столицу, и недавно он получил этому подтверждение пакет с королевскими печатями. В тот же вечер его новый осведомитель, это жалкая вонючая насекомая, принес ему копию записки, которая была в пакете: и Я подумал, что тебе понравится. И все это время Карл Йорк ломал себе голову, думал на многих, в том числе и на Саваре. Но это мог быть кто угодно. Ясно одно, ее покровитель в столице, и это весьма высокопоставленное лицо. Все это вмешивалось в невообразимый коктейль, делая его интерес к ней просто болезненным. Теперь он следил за женщиной особенно внимательно. Подозрение вызывало все. Возня с изобретением, которое он, кстати, довел до совершенства, и не прочь был ее с этим совершенством познакомить. Но теперь эта весьма предприимчивая Донна Энелия принялась за бургомистра, И, похоже, весьма успешно, тварь. Опытная кокетка, шпионка. Миссер Йорк вынужден был смотреть на это со стороны, понимая, что бургомистр в Сквартоне имеет вес и может при желании доставить ему проблемы. Дополнительные раздражители и никакого удовлетворения. Однако то, что принес ему в этот раз осведомитель, неожиданно пролило свет на некоторые вопросы. В скопированной им записке значилось... Я подумал, вам это должно понравиться, Гийом Саваре. Он теперь знал, кто этот ее таинственный покровитель. Но это рождало еще больше вопросов, а заодно и поводов для ревности. Значит, все-таки Саваре. Преподобный скрипнул зубами и отложил записку в сторону. А осведомитель ждал его реакции, глаза алчно поблескивали. Зря ждал, Йорк никакой реакции не выдал. Бросил ему пару монет в 10 соль, да больше не заслужил, и сказал, работай дальше. Будет что-то интересное, принесешь».